Глава шестьдесят седьмая Встать утром с постели оказалось намного труднее, чем можно было представить. «Вернусь домой и больше никогда в жизни не буду ходить пешком», — сказала Эмоджин, чувствуя ужасную боль в мышцах. После завтрака ловкиньей дети спустились по веревке вниз. Так начался второй день пешего похода. Шел дождь. И хотя деревья защищали их от самых суровых тягот непогоды, время от времени холодные капли сбегали сквозь листву, впитываясь в одежду несчастных путников. Когда такое случилось с Мира, он с громким криком выхватил свой меч и замахнулся на ближайшее дерево. — Я с утра впервые слышу твой голос, — заметил Эмоджин. Мира насупился и убрал меч. Он все еще злился из-за ссоры с лавкиней, хотя и Эмоджин считал, что он слишком легко отделался. Постепенно тропинка становилась круче, поэтому идти, пусть даже тихим шагом, было очень трудно. К тому же мокрые меховые шубы сделались тяжелыми и нестерпимо вонючими. Друзья проходили мимо озер. Из-за их овальной формы ярко-синего цвета лавкиня назвала их «глазами», И Моджин ненадолго остановилась и посмотрелась в воду. Поверхность озера зыбилась под дождем. Но это было единственное подобие зеркала, которое девочка встретила за эти дни. Она поразилась, увидев свое отражение. Ее короткие волосы торчали вихрами в разные стороны. Веснущатое лицо потемнело от грязи, из-за чего глаза стали казаться необычайно яркими. промокшая насквозь шуба делала ее похожей не то на ребенка не то на зверя мари подошла к ней на что смотришь и можен рассмеялась увидев отражение сестры мама нас не узнает сказала она ты наконец то стала похожа на настоящего волчонка помнишь ты всегда хотела им быть мария запрокинула голову и завыла во время привала на обед Миро не захотел сесть рядом с девочками и охотницей. Он отошел к озеру и устроился на камне. «Надеюсь, пирог солениной его развеселит», — захлопотала Мари. Она подошла к Миро, но он оттолкнул ее руку, и пирог упал в озеро. «Эй!» — закричала Эмоджин, бросаясь к Мари. «Это был последний кусок! Мне плевать!» — огрызнулся принц. И Моджин пихнула его с такой силой, что он едва не свалился в озеро, следом за пирогом. «Если собираешься так себя вести, лучше возвращайся в замок!» Мира хотела ответить, но И Моджин сжала кулаки, готовая ринуться в драку. Принц покосился на Мари. Даже она сейчас выглядела сердитой. Он поджал губы и отвернулся. Вторая половина дня прошла примерно так же, как первая. Дождь не утихал, Мира продолжал дуться. «Кстати, кто придумал взять в поход маленького принца?» — спросила Лавкинья. «Он сам захотел пойти», — процедила Эмоджин. «Он наш друг», — сказала Мари. «Он помогает нам вернуться домой». «Занятный вас друг», — хмыкнула Лавкинья. И Моджин смотрела на свои башмаки, стараясь думать о чем-нибудь, кроме ноющих ног и плеч. Лесная земля постепенно меняла свой вид. Среди мшистых полян появлялись камни, похожие на лысые макушки. И представляла, что это гномы, которые высунулись на поверхность, чтобы подышать. Когда она снова подняла голову, то увидела, что многие деревья засохли, а у других листья покрыты черными пятнами. и Эмоджин сорвала сухой лист и обернулась, чтобы убедиться, что мира ее не слышит. «Ты точно знаешь, что жаль настала из-за похищения сердца горы?» — спросила она охотницу. Там мрачно кивнула. «И ты уверена, что именно дядя Мира украл камень?» Я своими глазами видела, как он скакал через лес Я чувствовала, как бьется сердце горы. Сестры обернулись на Мира, который с трудом брел по скользким камням. «Давайте подождем его», — предложила Мари. «Вот еще! Захочет, сам нас догонит», — отрезала Эмоджин. Он расстроился из-за истории, которую рассказала Лавкинье. Сочувственным голосом проговорила Мари. «Это его проблемы. Так нельзя!» Представь, если бы ты узнала, что люди искреты воюют друг с другом, а мир вокруг умирает из-за того, что натворила наша мама. Как бы ты себя чувствовала? — Я бы очень расстроилась, — нехотя признала Эмоджин. Но наша мама, в отличие от его дяди, никогда бы так не поступила. — Да, — кивнула Мари, — никогда. Эмоджин снова почувствовала мучительную тоску по дому. Мама ни за что не одобрила бы воровство. Когда Эмоджин была маленькой, она однажды украла конфеты из магазина и спрятала их в носки. Мама тогда заставила ее вернуть все конфеты и извиниться. Потом она дала Эмоджин деньги, чтобы купить муку и яйца, и остаток дня они пекли торт. При одном воспоминании о маминой выпечке у Эмоджин потекли слюнки. Торт у них тогда получился даже лучше, чем конфеты. Мягкий, с привкусом сженой карамели. Мама всегда знала, что хорошо, а что плохо. И моджен даже представить себе не могла, каково это, жить совсем без родителей или с таким дядей, как король-дракомор. В конце дня они вышли из леса и зашагали по горной тропе. которая плавно поднималась вверх, вознося путников выше крон деревьев. Дождь прекратился, и путешественники были вознаграждены потрясающим видом. Солнце выглянуло из-за туч и расплескалось на горизонту, как вытекший желток. «Далеко еще до следующего дома на дереве», — спросила Мария своим самым противным детским голоском, который так раздражал Эмоджин. «Домов на деревьях больше не будет», — ответила Лавкинье. «Мы уже в горах, поэтому останавливаться придется в пещере. Мы узнаем, что она уже близко, когда увидим обгоревшее дерево, в которое попала молния». Мария обернулась. «Его здесь нет, глупая», — фыркнула Эмоджин. «Я знаю, я ищу Миро. Мне казалось, он уже должен был нас нагнать». «Да он просто плетется еле-еле!» — отмахнулась Эмоджин. «Сейчас появится!» Солнце село, на его место выплыл бледный месяц. В лесу стояла тишина. Ни крика, ни писка, только шорох засыпающей земли. Мира так и не появился. «Идем назад!» — скомандовала Лавкинье. «Надо его найти!» Они повернули и стали спускаться обратно по лесной тропе. «Не понимаю, зачем его искать?» — ворчала Эмоджин. «Неужели не ясно, что он только этого и добивается? Наверняка сидит за поворотом и дуется». Но за поворотом мира не оказалось. Пустынная тропа, петля избегала к новому повороту. Когда они свернули в третий раз, то увидели... Валяющиеся на земле вещевой мешок и шубу принца. Самого мира нигде не было.